Глава 8. Ускоренная цифровизация сектора общественного обслуживания. Цифровые технологии приводят к переменам не только в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, розничной торговле и других традиционных отраслях. Они ускоряют преобразования в таких областях социального обслуживания с высоким порогом входа, как образование, медицина, транспорт, улучшая уровень жизни населения. Цифровое образование Развитие информационно-коммуникационных технологий, ежедневное расширение сферы их применения, а также такие их свойства, как распространённость, быстрота, удобство и доступность, сделали сферу образования общедоступной и равноправной. Благодаря интернету дали толчок развитию индивидуального обучения и переформатировали все методы управления в образовании. Цифровые технологии привели к развитию цифрового образования. Каждая страна имеет собственный уровень экономического, демографического, инфраструктурного и прочего развития, как и уровень развития образования. Мировая практика показывает, что при поддержке новых технологий и интернета отрасль образования постепенно движется в сторону цифровизации и интеллектуализации. Искусственный интеллект плюс образование. Новые модели цифрового образования. Технологии ИИ непрерывно совершенствуются, развиваются и всё больше внедряются в сферу образования. Их глубокая интеграция проявляется в трёх аспектах: сбор данных, распознавание речи и изображений, датчики, обработка данных, семантическое распознавание, большие данные, автоподстройка, когнитивные вычисления, эмоциональные вычисления и человекомашинный интерфейс, AR, VR, роботы, 3D-печать. Это ведет к постепенному повышению интеллектуальной наполненности и интерактивности преподавания. Применение новых технологий в основном сосредоточено на четырех направлениях – автоматическая проверка домашних заданий, онлайн-тестирование, умная оценка и индивидуальное обучение. Хотя на данный момент эти технологии редко применяются в сочетании друг с другом, а большинство продуктов все еще находятся на этапе исследований, Некоторые из них уже получили признание на рынке и показали значительные успехи. Кроме того, в мире постоянно ведётся всё более многомерный и массивный сбор данных. Изыскиваются более эффективные методы их обработки, развиваются интерактивные человеко-машинные интерфейсы. В итоге технологии искусственного интеллекта смогут сформировать в сфере образования модель эволюции, в которой работа по отдельным направлениям будет органично сочетаться с работой по всему фронту, с тенденциями системного интеллектуального применения продуктов. ИИ будет постоянно менять традиционные парадигмы обучения в образовании, создавать новые модели цифровой школы. Например, для учащихся самонастраивающиеся, самообучающиеся системы смогут создавать умный учебный контент. Посредством анализа больших данных и обратной связи будут разрабатываться индивидуальные учебные программы. Для преподавателей станет возможным на основе ИИ проверять правильность произношения, выводить оценку академических успехов, обращаться к виртуальным помощникам в учёбе и делать многое другое для повышения уровня обратной связи с учениками и качества преподавания. Виртуальная дополненная реальность плюс образование. Новые реформы в цифровом образовании. Перед образованием будущего стоят две задачи: формирование учебной среды и совершенствование способов обучения. Говоря об учебной среде, люди представляют себе обучение более высокого уровня. Так, например, им важно, имеется ли долгосрочная методическая привлекательность, динамически дружественный обучающий контент, можно ли реализовать многомерное интерактивное взаимодействие между преподавателями, учащимися и средой. Такая форма обучения, как оффлайн-занятие, имеет неизменную программу. содержание, которое меняется очень медленно. И это ограничивает инициативность и творческую активность учащихся. Да и фрагментированная учебная онлайн-информация зачастую не способна составить законченную учебную систему. Развивающиеся с каждым днём технологии и приложения виртуальной дополненной реальности смогут плавно интегрироваться в цифровую среду, создать глубоко сбалансированную учебную структуру, привнести в учебный процесс опыт более глубокого погружения, разнообразить и оживить сам процесс онлайн-образования и дать возможность реальной практики. Им под силу оптимизировать формы обучения для учащихся, изменить привычный для них учебный формат, вплоть до изменения образа их мышления, что окажет воздействие на восприятие ими себя, мира, времени и пространства. Например, когда на занятиях показывают карту звёздного неба и галактик, учащиеся смогут надевать шлемы виртуальной реальности Это поможет им более полно и непосредственно воспринимать содержание урока. Обучение с погружением значительно повышает эффективность обучения, а оборудование виртуальной реальности можно использовать во время хирургических операций, симуляции вождения, спасения на месте, что поможет снизить затраты на практическое обучение и риски. Технологии виртуальной дополненной реальности способны стопроцентно воссоздать трёхмерную реальность. что резко повысит эффективность обучения на уроках по проектированию, строительству и тому подобному. Образование STEM. Новая концепция цифрового образования. Образование STEM представляет собой комплексную модель, в которой интегрируются и переплетаются друг с другом наука (science), технологии (technology), проектирование (engineering), искусство (art) и математика (mathematics). Такое сочетание стимулирует учебный процесс, в котором от учащегося требуется исследовательский, творческий, инициативно-деятельный подход. Особый интерес в модели STEM представляют главные её особенности: практика, междисциплинарный подход, инновации. Технологии искусственного интеллекта, виртуальной дополненной реальности и 3D-печати сочетаются с методами обучения, предложенными STEM, что создаёт умную обучающую среду. в которой ученики младших, средних и старших классов могут эффективно тренировать логическое и креативное мышление. В будущем лаборатории имитационного моделирования на базе ИИ и виртуальной дополненной реальности предполагается оснастить высокоуровневой робототехникой, технологиями 3D-печати с учебными роботами, а также вспомогательными системами принятия сложных решений на базе когнитивных вычислений. Такой интеллектуальный и интерактивный учебный процесс в котором множество дисциплин объединяются и переплетаются друг с другом, должен помогать учащимся в игровой форме тренировать логическое мышление, пробуждать исследовательские устремления и способность к активным действиям. Например, уже сейчас существуют образовательные продукты STEM в виде программируемых приложений, в которых учащиеся могут тянуть, нажимать, рисовать и проделывать другие операции, использовать простейший визуальный язык для программирования роботов, отдавать команды. Развитие цифрового образования в центре внимания всего мира. Каждый год приносит массу новых технологий, и важнейшим критерием для оценки степени распространения цифровых технологий в стране становится уровень цифровизации сферы образования. Высокий уровень цифровизации означает совершенствование образования в целом. В странах, объединённых узами экономического сотрудничества и развития, цифровое образование одна из первостепенных задач цифровизации. цель которой – применение ИКТ с целью повышения эффективности образования, развития базовых и продвинутых инфраструктурных технологий ИКТ, для подготовки преподавателей в части ИКТ совершенствования среды онлайн-обучения. В США уже идет работа по продвижению ведущей системы онлайн-обучения К-12 – 12-летней системы школьного образования. Практически в каждом штате и школьном округе открыты профильные департаменты – в каждом из которых имеются соответствующие законы и стандарты. В рамках программы Проект учебных заведений и библиотек учебным заведениям и библиотекам ежегодно выделяется до 4 миллиардов долларов на поддержание стабильной высокоскоростной широкополосной сети. В 2014 году Федеральная комиссия по связи предоставила огромный грант на реализацию проекта по развитию широкополосной связи и аппаратного обеспечения в учебных заведениях и библиотеках. для поддержки индивидуального обучения, особенно в сельских районах. Также проектом предусмотрено увеличение доступности высокоскоростных широкополосных сетей для населения. Задача национальной стратегии цифровой экономики Австралии предоставление связи для зарегистрированных учебных организаций, университетов и профессиональных учебных заведений, чтобы они могли развиваться и сотрудничать на основе инноваций и гибких способов обучения. А учебные онлайн-ресурсы стали доступны для семей, рабочих мест и мест общественного пользования. Это откроет учащимся пути к виртуальному онлайн-обучению. В частности, в сотрудничестве с предприятиями для прохождения учениками производственной практики может быть разработана методика цифровых занятий. В стратегии информационной экономики Великобритании описан ряд мер по применению ИКТ в образовании, которые нацелены на обучение населения базовым навыкам работы с ИКТ. Для реализации стратегии создана техническая рабочая группа, в которую входят представители со стороны спроса и предложения. Предусматриваются такие меры, как повышение популярности массовых открытых дистанционных курсов, переподготовка рабочих, ликвидация цифровой неграмотности. Кроме того, в стратегию входит стимулирование частных учреждений и образовательных организаций в поддержке занятости выпускников, связанных с компьютерными технологиями. Сокращение периода обучения электронным технологиям. Индия, благодаря всемирной правительственной поддержке государственной стратегии Цифровая Индия, вышла на первое место в мире по темпам роста цифрового образования. Этому служат появление мобильных и облачных технологий, постоянный демографический рост и громадной потребности рынка в зрелой рабочей силе. Уровень распространённости цифрового образования идёт следом за онлайн-розницей. Это второй по значимости центр развития интернет-сферы в стране, который по прогнозам к 2017-2018 годам достигнет объёмов в 40 миллиардов долларов. Цифровые технологии локомотив развития образования в Китае. Перед сферой образования в Китае длительное время стояли такие проблемы, как неравномерное распределение ресурсов, дисбаланс между вложениями и отдачей, низкий уровень обучения и тому подобное. При поддержке и под руководством государства, под влиянием цифровой экономики и множества других факторов, интернет стал постепенно проникать в сферу образования. Формируется новая модель цифрового обучения, которая добилась значительных успехов в оптимальном распределении образовательных ресурсов, стимулирует равноправное образование с учётом индивидуальных особенностей учащихся и удовлетворения их потребностей. Также она позволяет преодолевать ограничения пространства и времени в учебном процессе, реформирует формы преподавания и обучения, обогащает учебный контент. По мере знакомства населения с концепциями всенародного, пожизненного и индивидуального обучения, ИКТ на базе интернета дают новые возможности для инновационных реформ в сфере образования. Правительство поощряет развитие цифрового образования. В документах «Десятилетний план информатизации образования 2011-2020», руководящие указания об активном продвижении программы «Интернет плюс», планирование 13-й пятилетки информатизации образования, правительство указало информатизацию как важный показатель модернизации образования. Китай ведет последовательные и комплексные реформы в этой сфере и использует интернет-технологии для ее информатизации. Активно разрабатываются и развиваются новые образовательные модели. Сейчас все эти процессы в стране всё ещё опираются на руководящую роль правительства. В основе модели развития лежат учебные заведения и предприятия. Школы активно применяют концепцию три пути и две платформы. И новейшие образовательные ресурсы. От традиционные образовательные учреждения, научно-технические компании в сфере образования и интернет-компании. уделяют первостепенное внимание разработкам платформ и приложений для цифрового образования. Цифровое образование ищет естественные модели развития. Быстрое развитие интернет-технологий, а особенно мобильного интернета, привлекает к сфере образования всё больше интернет-компаний, и это заметно оживляет рынок. В 2014 году в онлайн-образовании произошёл форсированный рост, а уже в конце 2015 года Около 70% компаний стояли на грани убытков. Процесс вывода образования в онлайн серьёзно просел, и отрасль стала постепенно возвращаться к естественному темпу развития. В 2016 году правительство предприняло ряд мер по формированию инфраструктуры для информатизации образования, а предприятия заинтересовались исследованием моделей развития онлайн-образования, усмотрев в этом путь к инновациям и прорывам. Данные Irisoch Consulting Group Показывают, что в 2016 году объём рынка онлайн-образования в Китае достиг 156 миллиардов юаней. Рост составил более 27%. В следующие несколько лет в этой сфере сохранятся стабильные темпы роста на уровне около 20%. Применение таких новых технологий, как большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект и виртуальная дополненная реальность позволяет добиваться всё более впечатляющих прорывов в интеграции онлайн и оффлайн образования. Посредством интернета постепенно меняет формат традиционного образования. Резкий рост мобильного цифрового образования. С распространением прикладных интернет-технологий в Китае стабильно растёт количество приверженцев онлайн-образования. Особенно это стало заметно в связи с широким применением мобильного интернета и сетей 4G. По сей день мобильное интернет-образование имеет огромный потенциал. В 39-м статистическом отчете о развитии интернета в Китае, опубликованном Информационным центром интернет-инфраструктуры Китая, говорится, что на декабрь 2016 года количество приверженцев онлайн-образования в Китае достигло 138 миллионов человек. Ежегодный рост составил 25%. Коэффициент пользователей услуг онлайн-образования – около 19%. При этом 98 млн человек пользуются этими услугами с мобильных телефонов. Рост в 2015 году 2,7 пункта. Так что здесь имеется громадный потенциал для роста. Увеличение роли прямых трансляций в сфере образования. С каждым днём развиваются технологии прямой трансляции, которые постепенно интегрируются в сферу образования, становятся новым веянием в инновационном развитии цифрового обучения. Их начинают применять все крупные образовательные организации, платформы цифрового образования, интернет-предприятия, вливая свежие силы в поиск моделей цифрового образования. По сравнению с традиционными обучающими моделями, цифровое образование с применением прямых трансляций позволяет быстрее, удобнее и эффективнее получать информацию, поэтому больше подходит для фрагментированного обучения. Сочетание индивидуальных, групповых и записанных трансляций отвечает потребностям в индивидуальном обучении, а обучение с погружением развивает интерактивный учебный процесс. Сегодня в сфере образования правит контент, а высококвалифицированных и опытных преподавателей, как всегда, не хватает. Образовательные трансляции позволят более широко задействовать как лучших преподавателей, так и самый качественный контент. Все учащиеся получит возможность учиться у лучших преподавателей в интерактивной онлайн-среде. Будущее цифрового образования в Китае. Цифровизация играет громадную роль в формировании равноправного, всенародного и пожизненного образования, в удовлетворении потребностей тех, кто стремится к индивидуальному обучению. В Китае есть понимание того, что цифровое образование нуждается в более интенсивных исследованиях и инновациях в части системы технологий модели Опираясь на новые интернет-технологии, цифровая школа поможет реализовать долгосрочные цели по улучшению уровня жизни и благосостояния населения. Формирование здоровой, энергичной, инновационной рыночной среды. Каковы сегодня самые актуальные задачи цифровизации образования? Перечислим их. Итак, необходимо разработать стандарты цифрового образования и качественные ресурсы для него. создать механизмы для допуска на рынок цифровых образовательных ресурсов и их регулирования. совершенствовать механизмы защиты интеллектуальных прав на цифровые образовательные ресурсы. поощрять предприятия и общественность в разработке ресурсов. исследовать и разрабатывать продукты и приложения цифрового образования. формировать равноправную, упорядоченную, здоровую и активную рыночную среду. поощрять развитие новых интернет-технологий и новых приложений в сфере образования. подготовить социальный рынок обслуживания цифровых образовательных ресурсов. изучать и формировать нормы управления в цифровом образовании. развивать новые модели обслуживания. разрабатывать требования к управлению данными в образовании с целью формирования здоровой и безопасной системы управления. сформировать открытые механизмы совместного доступа к данным и образовательным ресурсам. обеспечить безопасность сети образовательных ресурсов и контента. Цифровые образовательные ресурсы. Расширение охвата. Как расширить применение цифровых технологий в образовании? Для этого необходимо ускорить темпы инвестирования в образование в отдалённых и неразвитых районах. Оптимизировать распределение ресурсов. постепенно создавать механизмы совместного создания качественных цифровых образовательных ресурсов и доступа к ним охватить качественными образовательными ресурсами деревни удалённые и бедные районы регионы проживания национальных меньшинств сделать интернет быстрым и удобным доступным и по-настоящему полезным для населения постепенно реализуя равноправное образование продолжить развитие концепции трёх путей и двух платформ углублять охват цифровыми образовательными ресурсами всех пунктов обучения совершенствовать образовательную и информационную инфраструктуру школ форсировать процесс создания беспроводных кампусов продолжить расширение среды онлайн-обучения расширять зону покрытия беспроводной сетью совершенствовать государственную платформу социального обслуживания для образовательных ресурсов формировать национальную взаимоувязанную систему социального обслуживания для цифровых образовательных ресурсов. Кроме того, в районах с высокой степенью внедрения цифровых и сетевых технологий в образование необходимо поощрять применение в школах технологий больших данных для сбора, анализа данных об образовательной и методической деятельности, о поведении учащихся. На основе полученных данных можно делать выводы, чтобы затем оказывать грамотную поддержку при внедрении индивидуального обучения и целенаправленного учебного процесса. Надо продолжить создавать в учебных заведениях всех категорий и уровней умные кампусы. В комплексе использовать интернет, большие данные, искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности для поиска новых моделей в образовании будущего. Сочетание онлайн и оффлайн образования. Главная среда в онлайн-образовании интернет, а главный в образовании это контент, качественные учебные материалы, а также возможности и квалификация педагогов. Доминирующим видом обучения по-прежнему остаётся интерактивное оффлайн-образование. Чтобы органично комбинировать онлайн и оффлайн-форматы, школы и местные образовательные органы вместе с компетентными предприятиями создают открытые онлайн-платформы ресурсов и разрабатывают мобильные образовательные приложения. Необходимо интегрировать качественные образовательные ресурсы, сделать их открытыми и общедоступными. ускорить реформы в моделях образовательного обслуживания с комбинацией онлайн и оффлайн форматов и форм обучения. Быстрее всего в сфере онлайн-образования развивается рынок начальных и средних школ. И здесь особенно остро стоит потребность в профессиональном онлайн-обучении. Информационный центр интернет-инфраструктуры Китая опубликовал 39-й статистический отчёт о развитии интернета в Китае. В нём говорится, что на декабрь 2016 года Самый высокий коэффициент применения онлайн-обучения показали начальные и средние школы. 53% годовой рост более 15%. Количество пользователей составило 73 млн человек. Годовой рост 77%. Необходимо и дальше совершенствовать интернет-инфраструктуру в начальных и средних школах для поддержки таких онлайн-форматов обучения, как занятия с трансляцией, и более широко применять образовательные онлайн-продукты. Офлайн-обучение может стать вспомогательным инструментом для проведения онлайн-тестов, удалённой проверки домашних заданий, онлайн-упражнений и других форм. Сочетание онлайн и офлайн форматов поможет добиться лучших результатов. Кроме того, по мере преобразований в китайской экономике в ней возникают всё более резкие структурные противоречия в сфере персонала. Рынок испытывает сильнейший дефицит высококвалифицированного технического персонала. Потенциал профессионального онлайн-образования поистине безграничен. Поэтому, учитывая фактические потребности предприятий в сотрудниках, необходимо планировать индивидуальные занятия. Они позволят удовлетворить требования организации к уровню знаний и навыков персонала и повысят эффективность обучения, снизят его стоимость. Цифровая медицина. Медицина самая базовая потребность в жизни человека, напрямую влияющая на здоровье и благополучие населения. Ана занимает особое место в жизни людей. Проникая в сферу традиционной медицины, новые информационные технологии неизбежно влекут за собой огромные перемены и переформатирование экосреды здравоохранения. 6 основных тенденций в мировой цифровой медицине. Оптимизация рабочих процессов. В медицине растёт дисбаланс между спросом и предложением на медицинские ресурсы. Смягчить эти противоречия в какой-то степени могут средства цифровизации. С их помощью можно добиться интеллектуализации и автоматизации медицинского обслуживания, оптимизировать работу врача с пациентами, высвободить трудовые медицинские ресурсы со стороны предложения. Поэтому бесспорно то, что в среднесрочной и краткосрочной перспективе цифровизация одно из ключевых направлений развития медицины. В США пациентам обычно приходится тратить от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы записаться на какие-либо медицинские услуги. В Китае записаться на приём к врачу тоже очень непросто. Превышение спроса на медицинские ресурсы над предложением острая проблема, но не менее острая неотработанные рабочие процессы. Это главный камень преткновения в обращении к медицинским услугам. По данным статистики американской медицинской ассоциации, врачам на ввод данных в электронную историю болезни требуется вдвое больше времени, чем на осмотр больного и диагностику. В будущем технологии цифровой медицины обеспечат умные способы ввода данных, гибкие методы коммуникации с пациентами, всесторонние меры контроля данных. Это изменит привычные модели работы медицины. Например, продукты Streams, разработанные командой Google DeepMind, позволяют проверять результаты анализа крови с риском острых повреждений почек и выдавать рекомендации по лечению всего лишь за несколько минут. В Agmedics Используются очки Google для удалённого заполнения истории болезни в электронном виде. HealthStep позволяет взаимодействовать с пациентами в любое время и в любом месте. Welkin Health предлагает платформу для ухода и наблюдения за больными с хроническими заболеваниями, улучшает модель коммуникации между врачом и пациентом. Во многих поликлиниках уже введена технология онлайн-записи на приём к врачу через такие системы, как Alipay, WeChat. В медицинском центре матери и ребёнка в Гуанчжоу применяется метод сначала осмотр, потом оплата, который значительно сокращает время врачебного приёма. В будущем цифровые медицинские технологии помогут принимать решения на научной основе и предоставят инструменты анализа на базе искусственного интеллекта, что сократит трудозатраты на медперсонал, а также позволит добиться полной автоматизации и интеллектуализации медицинских услуг. Открытие медицинских данных Данные базовый ресурс информационного общества, который играет фундаментальную роль в цифровой экономике. Открытые большие данные медицины способны запустить творческую активность разных общественных кругов и сыграть более серьёзную роль в цифровой медицине. Несколько лет назад в процессе информатизации медицины уже были сделаны первые шаги по формированию механизма сбора данных из больниц, ведения электронных историй болезней и прочих оцифрованных медицинских данных. внедрение умных терминалов. Ожидается, что к 2020 году объём данных в медицине достигнет 40 триллионов гигабайт, 80% из которых придётся на неструктурированные данные. Как интегрировать, анализировать и применять эти громадные объёмы важная исследовательская задача, которая стоит перед участниками сферы цифровой медицины. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США FDA в июне 2014 года запустила программу Open FDA, раскрыв информацию за 2004-2013 годы, полученную FDA и насчитывающую сотни миллионов записей. Это отчёты о побочных действиях лекарств, об ошибках в лечении, отзыве лекарств, маркировке лекарственных средств и тому подобном. Их можно использовать для анализа посредством интерфейсов прикладного программирования API. производителями приложений мобильных терминалов, разработчиками веб-сайтов, специалистами по визуализации данных, а также работниками, занятыми вне окор. Открытость данных активизирует творческую энергию разных социальных кругов. Социальный капитал, научно-исследовательские группы и частные лица принимают участие в анализе медицинских данных с помощью краудфандинга, краудсорсинга, коллективного интеллекта. Например, Google DeepMind Начала сотрудничество с Имперским колледжем Лондона и больницей Royal Free, совместными усилиями продвигая технологию машинного обучения в сферу здравоохранения. IBM Watson сотрудничает с со всемирно известным мемориальным онкологическим центром Слоуна-Кеттеринга, и сегодня уже в 21 больнице Китая применяются решения для лечения опухолей, предложенные IBM Watson. Evitation Health, Human API, Validy И другие стартапы также предпринимают попытки интегрировать сторонние медицинские ресурсы, чтобы вести крупномасштабные, высокоэффективные клинические испытания. Открытость медицинских данных означает не только публичную доступность информации, но и инновации, в которых участвуют не только специалисты из самых разных отраслей, но и широкая общественность. Курс на конкуренцию по эффективности лечения. Стремление к улучшению качества медицинского обслуживания Базовая потребность населения любой страны. Правило рыночной конкуренции, которое заключается в получении оптимального лечения за фиксированную стоимость, меняет модель рыночной стоимости медицины по всему миру, обеспечивая непрерывное развитие сферы цифровой медицины. В действующей сегодня медицинской системе считается, что стоимость лечения определяется объёмом полученных медицинских услуг. Поэтому оплата на основе препаратов для операций и платных услуг Высокий уровень разрозненности системы снабжения, общие расходы и личные платежи, нехватка взаимодействия между больницами и отраслью приводят к ежегодной непропроизводительной трате от 20% до 40% медицинских ресурсов. Учитывая возрастающую тенденцию к контролю над медицинскими расходами в разных странах, в будущем медицинские системы будут уделять всё больше внимания медицинской стоимости. то есть оптимальной эффективности лечения за определённую стоимость. Это означает переход правил рыночной конкуренции в сторону конкуренции по эффективности лечения. По сравнению с конкуренцией по количеству лечебных мер, конкуренция по эффективности лечения концентрируется на том, что действительно важно для пациента, обеспечивая высококачественные медицинские услуги с оптимальным соотношением цены и качества. Именно в этом и заключается суть всех медицинских систем. В 2015 году Министерство здравоохранения и социальных служб США поставило перед собой цель к концу 2018 года использовать альтернативные модели платежей, чтобы связать друг с другом 50% традиционных медицинских расходов или платных услуг. Медицинское и социальное страхование с качеством или ценностью. Новые меры будут использоваться для поощрения качественного медицинского обслуживания, а не просто для учёта количества. Национальная система здравоохранения Великобритании тоже стремится совместно с поставщиками медицинских и сопутствующих услуг, организациями, предоставляющими услуги проживания и общественного здравоохранения, разработать дальнейшие меры по улучшению комплекса медицинских услуг. Посредством прозрачных данных об эффективности лечения пациентов и механизма планирования, оптимизации и стимулирования предлагается добиться того, чтобы плательщики и поставщики медицинского обслуживания и пациенты имели общую цель и шли к ней вместе. Весь этот комплекс мер призван обеспечить на рынке баланс между стоимостью управления и качеством обслуживания. Работа начинается с цифровой платформы. Цифровая медицина только начинает формироваться в масштабах всего мира, а рыночные правила и участники отрасли ещё не устоялись. В этих условиях необходимо, опираясь на экономику платформ, объединять отраслевые рыночные ресурсы формировать качественную экосреду, чтобы дать предприятиям сферы цифровой медицины более широкое пространство для развития. Цифровой медицине, пришедшей на смену традиционной, предстоит непростой путь. В 2017 году объем финансирования цифровой медицины в США планируется на уровне 6,5 миллиардов долларов. По мере увеличения числа стартапов в этой сфере появляется все больше предприятий-вампиров. Успешных стартапов становится все меньше и, И такая тенденция продолжится в будущем. Эксенция исследовал 900 проектов цифровой медицины. По его прогнозам, в следующие 20 месяцев более половины из них больше не смогут получить новое финансирование, и перед ними встанет угроза исчезновения. Ситуация на рынке ещё не устоялась, и ключ к победе найти способ утвердиться в центре экосистемы цифровой медицины, расширить сферу деятельности предприятия. чтобы сконцентрировать на собственной сетевой платформе пользователей цифровой медицины, бизнес-модели и аппаратное обеспечение. В настоящее время американским стартапам в цифровой медицине принадлежит порядка 1700 патентов, разработанных лучшими техническими специалистами из Google, Microsoft, Yahoo. Все эти патенты жаждут заполучить крупные компании и инвесторы, занятые в сфере медицинских информационных технологий. Они скупают революционные продукты, разработанные стартапами, испытывающими финансовые трудности, чтобы таким образом расширить сферу деятельности, заработать деньги и отбить вложения. Saint Jude Medical приобрела компанию CardioMems, получив патент на монитор сердечной недостаточности, сертифицированный FDA. Qualcom Life купила Healthy Circles, заполучив большое количество технических специалистов. Для того, чтобы в будущем прочно стоять на ногах, предприятию необходимо сосредоточить в своих руках как можно больше специалистов, технологий, продуктов, инновационных ресурсов. Не менее важно начать работу с экономики платформ, на которых должно быть объединено как можно больше участников. Это позволит создать благоприятную эко-среду, заниматься совместными инновациями, работать на основе взаимной выгоды и в конечном итоге достичь колоссальной окупаемости. Возможности удалённой работы для врачей. Виртуализация и децентрализация сферы медицины даёт врачам возможности работать удалённо. Мобильность профессионалов в краткосрочной и среднесрочной перспективе смягчит противоречия, вызванные серьёзным дисбалансом между спросом и предложением на медицинские ресурсы. Население мира стареет, растёт число хронических заболеваний, множатся другие внешние и внутренние вызовы, такие как высокий порог входа в медицинскую профессию, Нехватка медперсонала, неясность механизмов выплаты заработной платы и пачь линий, обострение противоречий между врачами и пациентами. Совершенствование системы работы врачей из разных точек сможет эффективно ослабить противоречия между спросом и предложением, а у предприятий, работающих в сфере медицины и здравоохранения, будет больше возможностей привлекать к работе профессионалов и партнёров высокого класса. В настоящее время американская медицинская ассоциация при федеральном правительстве США в 18 штатах ввела законодательство, разрешающее медперсоналу пользоваться лицензией в разных штатах. В Великобритании система работы медперсонала из разных точек реализована как модель 4 плюс 1, в которой врачи государственных больниц 4 рабочих дня из 5 работают в своей больницей, а один день ведут практику в других больницах по их выбору, либо в медучреждениях базового уровня. В Австралии врачам государственных больниц, работающим не на полную ставку, Разрешено работать по совместительству в государственных и частных клиниках. Зачастую один врач может работать в 3-4 больницах. Немецкое законодательство разрешает замещающим врачам вести медицинскую практику в местах, где работают врачи, которых они замещают. Практикующий врач также может в определённое время, например, после окончания рабочего дня, давать медицинские консультации и оказывать неотложную помощь. С развитием системы работы из разных точек Активизируются новые модели медицинского обслуживания, с опорой на интернет и соцсети. А телемедицина преодолевает системные и юридические ограничения, эффективно решает проблему дисбаланса между спросом на медицинские ресурсы и предложением. Защита персональных данных. Для нормального и стабильного развития цифровой медицины требуется обеспечить защиту персональных данных, определить права и обязанности, усовершенствовать систему отслеживания ответственности. Чтобы выполнить эти задачи, важно сформировать доверие к цифровым технологиям предприятий и укреплять этическую ответственность в этой сфере. Для информатизации цифровой медицины необходимо преодолеть такую проблему, как разрозненность информации. Чтобы данные приносили реальную ценность, они должны быть открытыми и общедоступными. Но как упорядочить обмен данными, добиться их разумного использования и обезопасить совместный доступ к ним крайне важный вопрос. который стоит перед отраслью. Как показали исследования, с 2013 года по нынешний день более 85% всей медицинской отрасли подвергается хакерским атакам, волекущим за собой утрату данных пациентов. В Евросоюзе и США обеспечили законодательную защиту персональных медицинских данных, а в последние 10 лет в связи с быстрым развитием интернета были выработаны новые законодательные акты, адаптированные под новые условия и потребности. сюда входят. Вступивший в силу в США в 2003 году закон о преемственности и подотчётности страхования здоровья, касающийся защиты персональных данных и безопасности. Вступивший в силу в 2013 году объединённые правила в рамках закона США о стимулировании медицинских информационных технологий для оздоровления экономики и медицины. Выпущенные в ЕС в 2015 году общие положения о защите данных которые подчёркивают право человека на распоряжение, принятие решения и контроль своих медицинских данных. В Китае 7 ноября 2016 года был принят закон о сетевой безопасности, официально вступивший в силу 1 июня 2017 года. За движением данных стоит колоссальный коммерческий интерес, поэтому необходимо совершенствовать законодательство по защите данных. определить права и обязанности по их использованию, сформировать в каждой стране систему доверия, совершенствовать систему ответственности за противозаконные действия. Предприятия тоже должны установить этическую ответственность за использование данных, совершенствовать механизмы безопасности собственных сетей и данных. Путь к известности и доверию рынка крайне нелёгок. И стоит хотя бы раз появиться сообщению, что личные данные попали в третьи руки, предприятие полностью утратит доверие потребителей. Направление развития цифровой медицины в Китае. Поощрение инновационных разработок IT-приложений и новых моделей управления. Исследования и разработки в сфере цифровой медицины приводят к появлению новых продуктов. Ведутся активные исследования в сфере сложных заболеваний. В диагностике наследственных заболеваний, на ранней диагностике рака и в профилактике болезней применяются технологии генных чипов и секвенирования. Это стимулирует применять в медицине и здравоохранении такие технологии, как искусственный интеллект, 3D-биопечать, медицинская робототехника, носимая электроника, а также технологии и продукты микродатчиков. Безусловно, полезны эти технологии в профилактике заболеваний, в санитарно-гигиенических экстренных ситуациях, в здравоохранении и повседневном уходе за больными. Также необходимо поощрять общественность вести новые разработки в сфере медицины. глубоко интегрировать медицину и здравоохранение с технологиями больших данных, ускорить создание отраслевой цепочки цифровой медицины, сочетать развитие медицины с такими сферами обслуживания, как уход за здоровьем, забота о пожилых, ведение домашнего хозяйства. Многоуровневая система диагностики и лечения. Учитывая специфику Китая, необходимо создать многоуровневую систему диагностики и лечения. эффективно накапливать качественные медицинские ресурсы. При подборе медицинских кадров базового уровня упор должен делаться на врачей общего профиля. При этом важно повышать их профессиональную компетенцию, совершенствовать методы первичной диагностики. Также нужно научиться направлять пациентов на лечение в другие медучреждения, вести раздельное лечение острых и хронических заболеваний, активнее применять многоуровневую модель диагностики. в которой верхние и нижние уровни связаны друг с другом. Всё это позволит на базе интеграции услуг медицины и здравоохранения улучшить обмен данными и рабочее взаимодействие между крупными больницами и учреждениями здравоохранения базового уровня. Врачими общего профиля и специализированными врачами совершенствовать удалённое медицинское обслуживание в сфере консультирования, визуализации патологии. Исследование удалённой электрокардиодиагностики расширит возможности медицинских учреждений, поможет выполнить принцип смещения центра вниз для концентрации ресурсов. Стандартизация данных в цифровой медицине. Мы должны ускорить создание системы обеспечения безопасности медицинских данных. Для этого требуется сформировать систему ответственности, разработать правила маркировки и кодирования, научную классификацию, классификацию рисков, аудит безопасности. Соответствующие организации должны начать работу по проверке и оценке надёжности, контролируемости и безопасности платформ и поставщиков больших данных, а также провести оценку безопасности приложений и рисков. Не менее важно создать систему оценки и аудита программного обеспечения для защиты безопасности взаимодействия и обмена данными между системами, организовать защиту персональных данных граждан. Одновременно с этим требуется усилить мониторинг безопасности больших данных. и отладить функцию предварительного оповещения, создать механизмы отчётности о безопасности и взаимодействия в случае чрезвычайных ситуаций. Сформировать работоспособные механизмы безопасной работы сервисов Интернет плюс Медицина и здравоохранения. Необходимо совершенствовать меры по устранению угроз и рисков, укреплять защиту важной информации, которая касается государственных интересов, общественной безопасности, личных данных пациентов, коммерческой тайны. улучшить безопасность данных медицинских институтов, научно-исследовательских организаций и так далее. Цифровой транспорт. В эпоху информационной экономики постоянно растут потребности в передвижении и перевозке. Для создания цифрового транспорта требуется эффективная, безопасная транспортная система, которая при этом была бы быстрой, удобной и экологичной. Сегодня этот вопрос горячо обсуждается на переднем фланге мирового развития транспорта и перевозок. Цифровой транспорт тенденции развития транспортной отрасли. Ядро цифрового транспорта данные. Именно они лежат в основе точного, динамичного управления транспортом и быстрых, удобных и безопасных транспортных услуг, которые нужны для работы умного транспорта и формирования системы цифрового транспорта. это вплетение цифровой экономики в жизнь населения и систему социального управления, а также в отрасль, где характерным образом представлен процесс перехода от промышленного общества к информационному. Оптимальное состояние системы цифрового транспорта многомерное умное объединение людей, транспортных средств, дорог и условий на основе ИКТ. Система состоит из множества подсистем, предназначенных для людей, транспортных средств, дорог, среды И основные её функции сбор, обработка, выпуск, анализ и использование данных от транспортных средств, дорогах, услугах. Посредством многоуровневых, многорежимных, интеллектуальных средств участники транспортной системы получают высокоэффективное и разнообразное обслуживание. Разный подход автозаводов и научно-технических компаний к цифровому транспорту. Цифровой транспорт представляет собой соединение сферы транспорта, автомобильной промышленности и ИКТ. Эта информационная система объединяет в себе множество разных технологий. Автопроизводители и предприятия ИКТ подходят к системе с разных позиций, видят разные пути создания умного транспорта будущего. С одной стороны, Развитие цифровых технологий снижает технологический порог производства таких основных деталей, как автодвигатели, коробки передач и тому подобного. В то же время предприятия из сферы информатизации и ИКТ рассматривают автопром с позиции интеллектуальных, динамических и интерактивных автомобильных операционных систем, систем содействия водителю, беспилотников и межавтомобильной связи. В 2016 году Forbes опубликовал отчёт, в котором указал, что благодаря применению мощных вычислительных и коммуникационных возможностей, а также алгоритмов и способов получения данных, четвёрка компаний Tesla, Google, Apple и Uber признана королями будущего автомобильного мира. Всё ярче проявляется их авангардная роль в ряду традиционных автопроизводителей, которые используют такие свои преимущества, как мощность мотора систему управления, прилагая основные усилия в сфере беспилотников, автомобильной электроники. В 2017 году концерн BMW в Мюнхене проведёт испытание автопарка, состоящего из 40 беспилотных автомобилей. Впоследствии этот проект испытаний будет расширен на другие города. Внедрение умных автомобилей и цифрового транспорта в разных странах. США флагман развития цифрового транспорта и умных автомобилей. за его законодательством в этой области, а также за политикой в сфере беспилотных автомобилей, обязательной установки интерфейса Vehicle to Everything, V2X, следят все другие страны. В 2015 году Министерство транспорта США выпустило документ под названием Стратегическое планирование системы умного транспорта 2015-2019, в котором указало на два основных момента в части связи и автоматизации автомобилей. В нём же было предложено создать более безопасные автомобили и дороги, снизить транспортную нагрузку, усилить транспортную мобильность, стимулировать развитие и разработки технологий цифрового транспорта. В конце 2016 года министерство опубликовало обязательный законодательный акт о межавтомобильной сети, требующий, чтобы все производимые в будущем легковые автомобили были оснащены оборудованием связи автомобиль-автомобиль, V2V. Огромное значение придаётся цифровому транспорту и в Европе, а особенно исследованиям и разработкам mesh-автомобильной сети и её внедрению в отрасли. Новые технологии mesh-автомобильной связи основа конкурентоспособности отрасли. В документе Евросоюза "Программа научных исследований Горизонт 2020" было предложено развивать умный, экологичный и комплексный транспорт, ускорить темпы исследований и разработок mesh-автомобильной сети. В документе ЕС «Белая книга политики будущего развития транспорта в ЕС» акцент делается на оптимальном использовании дорог, общественного транспорта, железных дорог, водного транспорта, на их взаимосвязи. Предлагается создать высокоэффективную, взаимодействующую, экологичную цифровую транспортную систему и комплексные транспортные узлы. В документе «Система комплексной транспортной политики Японии» представлена маршрутная карта будущего цифрового транспорта. Здесь же прописано транспортное планирование, для которого требуется бесшовная связь, тесное взаимодействие между автодорогами, водным транспортом, авиатранспортом, высокоскоростными железными дорогами и другими видами транспорта. Серьезное внимание документ уделяет вопросам эффективности распределения транспортных ресурсов и их влиянию на окружающую среду, созданию по всей Японии быстрой, удобной, комфортной, экологичной системы. и безопасной комплексной транспортной сети. Более того, правительство страны побуждает таких автопроизводителей, как Toyota, Honda и других, к активным исследованиям и разработкам в области беспилотных автомобилей, чтобы к Олимпийским играм 2020 года наладить их массовое производство и представить миру Японию как страну с эффективным транспортом и развитыми технологиями. Тенденции развития международного цифрового транспорта. Беспилотные автомобили. Звездная техника будущего. Умные автомобили – это не только транспортное средство в традиционном понимании. Они сочетают в себе интерактивность, автоматическое управление, связь с внешними устройствами, искусственный интеллект. То есть это комплексный технологичный продукт с разными функциями, который при этом воплощает в себе новые формы аппаратной части автомобилей, созданные для инновационных машин. Умные автомобили – это не только транспортное средство, получают гигабайты информации о внешней и внутренней обстановке через установленные на них устройства, такие как лазерный радар, ультразвуковой датчик, радиолокационная станция миллиметрового диапазона, камеры. Графический процессор GPU и нейронная сеть позволили создать интеллектуальную сеть и автоматизировать управление для умного автомобиля, достойно показав себя в различных испытаниях в узких кругах специалистов и ценителей. Умные автомобили уже ездят по дорогам. Некоторые из них тестируются в реальных условиях на европейских шоссе. Например, в Мельбурне беспилотный маломестный общественный транспорт перевозит людей в черте города. По расчётам исследователей, до 2035 года во всём мире на 18 миллионов автомобилей будет добавлена функция беспилотной езды. Из них на 12 миллионах машин водители не будет вообще. Сегодня по всему миру тестируют автомобили-беспилотники и проводят исследования на предмет их будущего коммерческого применения. Однако в области технологий и законодательства в этой сфере ещё остаётся ряд неразрешённых вопросов. В первую очередь, для обработки большого объёма данных, получаемых от автомобильной сети, в том числе и от умных автомобилей, потребуются десятки дорогостоящих цифровых сигнальных процессоров (DSP). Так как к автомобильной сети подключается множество датчиков, а существующая система управления претерпевает изменения, значительно возрастает вероятность хакерских атак на умные автомобили. Кроме этого, переход к коммерческому применению таких автомобилей сдерживают не только технические нюансы, но и вопрос ответственности за аварии. Не так давно беспилотный автомобиль компании Google столкнулся с городским автобусом, и вопрос ответственности за инцидент так и остался нерешённым. Это происшествие стало знаковым в истории развития беспилотного автотранспорта. Поэтому и сегодня немало тех, кто сомневается в перспективах его развития. Журнал Scientific American в одном из своих последних выпусков отметил: "Беспилотные автомобили не решат проблему пробок в час пик. Пробок будет ещё больше, и они станут ещё плотнее". Законодательная база для беспилотных автомобилей в разных странах Международная конвенция о дорожном движении ООН является важным соглашением в решении вопросов международного автотранспорта и дорог. За 50 лет этот документ практически не изменялся. В марте 2016 года в него была внесена поправка. Фраза "водитель должен полностью контролировать движение автомобиля на всём пути следования" была изменена на "автомобилям с технологией автоматического управления разрешено участие в дорожном движении". Это открыло возможности для выпуска умных автомобилей с автоматическим управлением на дороге общего пользования. В то же время, государственное управление США по безопасности дорожного движения уже в 2013 году опубликовало основной политический курс по автомобилям с автоматическим управлением. В штате Невада и в других четырёх штатах были приняты законы, касающиеся автомобилей с автоматическим управлением и особенно их тестирования. В последние 2 года над формированием международного регламента безопасности в сфере автомобилей с автоматическим управлением работают соответствующие подразделения ООН. Ориентировочно он будет принят в первом полугодии 2017 года. В 2016 году Государственное управление США по безопасности дорожного движения разрешило признавать компьютер, оснащённый системами от Google, водителем беспилотного автомобиля. Кроме этого, Правительство страны уже начало разработку общего государственной политики в сфере беспилотников, а также пообещало в течение 10 лет инвестировать в неё 4 млрд долларов. Законодательные органы в Германии, Японии и Великобритании также приступили к разработке законодательной базы для автомобилей с автоматическим управлением. Межавтомобильная сеть вектор развития. Объединение в сеть и интеллектуализация Основные направления развития цифрового транспорта и особенно умных автомобилей. Для межавтомобильной сети используются информационные и коммуникационные технологии нового поколения. С их помощью осуществляется интернет-связь внутри автомобиля, между автомобилем и человеком, между автомобилями, между автомобилем и дорогой, между автомобилем и обслуживающей платформой. Это стимулирует развитие и модификацию информационных и телекоммуникационных технологий, способных решать наболевшие общественные проблемы. Технология беспроводной связи в межавтомобильной сети расширила пределы восприятия, чего невозможно было добиться с помощью одних лишь датчиков, и это подтолкнуло компании к поиску, разработке и развитию вспомогательных функций управления автомобилем. Сегодня в межавтомобильной сети технологии, которые действуют два стандарта технологии беспроводной связи. Первый основан на технологии беспроводной связи Wi-Fi Институт инженеров электротехники и электроники. Он выпущен много лет назад и прошёл полное лабораторное тестирование. Производители чипов NXP, Qualcomm и другие производители представили готовые продукты, но с тех пор технические условия и потребности претерпели значительные изменения. И сегодня стандарт уже не отвечает на сучнем требованиям в области ёмкости, устойчивости к помехам и так далее. Второй стандарт LTE 2X на базе технологии сотовой связи, которая развивается с ростом потребностей. Сейчас развитие тяготеет в сторону технологии V2X на основе 5G. Наиболее перспективной среди других сфер применения интернета вещей. Считывание обстановки городского транспорта и интеллектуальная навигация. Обычно цифровой автомобиль отслеживает окружающий транспортный поток посредством камер, катушек индуктивности и прочих устройств. С развитием интернета вещей и интеллектуального оборудования на основных городских магистралях и парковках стало возможным через мобильные телефоны передавать данные из систем связи и автоматического сбора пошлин (ETC), получать информацию о наличии мест на стоянках и о погодных условиях, а также другие данные. Полная интеграция и точное распознавание данных городского транспорта помогают осуществлять интеллектуальное управление его движением. В 2016 году Управление по транспорту США и компания Sidewalk Labs, которая относится к Google, анонсировали план по разработке информационной транспортной платформы под названием Flow. Эта платформа собирает информацию о транспорте с помощью наружных датчиков и телефонных будок с функцией Wi-Fi. а также данные о местности от компаний, предоставляющих картографические данные. Обрабатывая собранную информацию, она осуществляет контроль умного транспорта будущего в реальном времени. Данные о состоянии транспортного потока поступают на платформу от автомобилей, такси, велосипедов, общественного транспорта и других транспортных средств. Анализируя данные о транспортном потоке и наличии мест на стоянках, Платформа предоставляет горожанам информацию об оптимальном времени поездки, самостоятельно регулирует транспортный поток. Интеллектуальные технологии и услуги. По мере всё более широкого проникновения информационных технологий во все сферы жизни, цифровой транспорт постепенно становится услугой нового формата. На основе анализа больших масс данных формируются системы планирования маршрутов. Она позволяет людям выбирать оптимальный путь и транспортные средства для перемещения из точки отправления до пункта назначения. На совещании по мировому цифровому транспорту европейские страны впервые выдвинули новый концепт транспорт как услуга, который получил отклик со стороны транспортной индустрии США, Японии и Южной Кореи. Согласно ему, планирование и проектирование транспорта должно вестись с учётом того, что транспорт это услуга, и её качество определяется такими параметрами, как время в пути, количество пересадок, расходы, выбросы в атмосферу и другие показатели, которые вычисляются на основе собранных данных о транспорте их анализа и исследований. Эту концепцию всё активнее внедряют интернет-компании. В её рамках на базе модели интернет плюс транспорт созданы такие услуги, как каршеринг, услуги специального транспорта и грузовых автомобилей, общественный транспорт на заказ, парковка out-to-out, онлайн-офлайн. комплексные транспортные информационные услуги и многое другое. Сервис Uber, придя в цифровой транспорт позже других, предоставляет умные поездки, каршеринг и другие услуги на основе программной платформы. А в 35 городах США ещё и осуществляет прививки от гриппа на дому. Пользователю достаточно открыть приложение и нажать на кнопку для вызова Uber Health, чтобы заказать прививку. Тенденции развития цифрового транспорта в Китае. Индустрия цифрового транспорта является одним из важных направлений цифровой экономики. И за последние годы демонстрирует уверенный рост. Исследовательская компания Grand View Research объявила, что к 2020 году объём мирового рынка цифрового транспорта составит 38 млрд долларов. Беспилотники стали новым ответвлением в отрасли, тенденции развития которого превзошли все ожидания рынка, и средний темп роста всего цифрового транспорта В годовом отчёте американской консалтинговой компании по автомобилям говорится, что к 2035 году продажи беспилотных автомобилей по всему миру составят 21 млн штук. Учитывая масштабы рынка и численность населения Китая, эту страну можно считать самым большим в мире рынком, доля которого в мировых продажах беспилотников превысит 25%. Цифровой транспорт в Китае быстро вырос за 12-ю пятилетку. и ежегодно показывает рост инвестиций не менее 25%. К 2015 году общий объем китайского рынка цифрового транспорта превысил 65 миллиардов юаней. На него вышло более 30 компаний, деятельность которых связана с автомобильной сетью и цифровым транспортом. Образцово-экспериментальные объекты В последние годы Министерство транспорта КНР, Комитет по развитию и реформам и другие ведомства Периодически издают постановления, связанные с цифровым транспортом и программой Интернет плюс. Практически сформированная законодательная среда, способствующая стремительному развитию цифрового транспорта. В 2016 году Министерство транспорта опубликовало программу информатизации транспорта на тринадцатую пятилетку. В тот же год Министерство промышленности и информатизации выпустило рабочий проект по инновационному развитию межавтомобильной сети. Это первая специализированная программа развития, направленная на межавтомобильную связь. В ней обозначены цели и основные задачи развития сети с фокусом на ключевых технологиях, стандартах, основных условиях, лабораторных испытаниях, продвижении приложений и безопасности сетевой информации. К настоящему времени Министерство промышленности и информатизации уже подписало с провинцией Цзянтянь городами Пекин, Баодин, Чуньцин Соглашение о сотрудничестве в создании экспериментальной зоны мешавтомобильной сети. В январе 2017 года Министерство транспорта опубликовало план действий по стимулированию развития умного транспорта 2017-2020. В марте этого же года ГосСовет КНР разработал план развития системы современного комплексного транспорта на тринадцатую пятилетку, в котором было поставлено пять задач. Переход транспортной промышленности на интеллектуальные технологии. Повышение уровня обслуживания умного транспорта. Оптимизация движения, контроль и управление транспортом. Поддержка и регулирование умных решений. Интеллектуализация транспорта. В то же время три ведомства: Министерство промышленности и информатизации, Министерство общественной безопасности, Министерство транспорта. Совместно разработали и опубликовали положение о проведении испытаний на общественных дорогах умных автомобилей с mesh автомобильной сетью. Mesh автомобильная сеть, которая сегодня создаётся в 20 провинциях Китая, основная задача программы Интернет плюс во многих городах и провинциях. Умные технологии в инфраструктуре цифрового транспорта. Стремительно развивается интеллектуальная инфраструктура необходимое для цифрового транспорта. В ней используются такие информационные технологии, как беспроводная связь, система датчиков и интеллектуальные вычисления. Благодаря им повысилась безопасность движения автомобиля, улучшились показатели интерактивности, интеллектуальности и распознавания. В провинции Цзянцзян на основе общественной системы ГИС была создана электронная навигационная карта, охватывающая 800 км дорог. В ней собрана базовая навигационная информация, сведения о водной инфраструктуре, шлюзах, судоходных знаках и другие важные данные. В ходе исследований базовой информационной транспортной сети по одному из маршрутов высокоскоростной железной дороги от Татуна до Сианя в вагонах поездов были проведены испытания сети мобильной связи общего пользования и системы спутниковой связи. Существенное развитие получило применение технологии цифрового транспорта. На начальных этапах основной акцент в них был сделан на таких функциях, как мониторинг, распознавание и диспетчеризация. С широким внедрением интернета вещей, мобильного интернета, технологий больших данных, специалисты в сфере цифрового транспорта сегодня стали больше фокусироваться на том, как можно использовать данные для поддержки принятия решений в части регулирования транспорта. В городе Ханчжоу появилась новая разработка мозг данных города. Суть ее в том, что городская администрация предоставляет открытые данные о городском транспорте, которые используются для автоматической оптимизации, эффективного регулирования транспортных ресурсов, а это, в свою очередь, повышает пропускную способность от дорог в среднем на 3-5%, а на некоторых участках и на 11. Автомобили с интернет-подключением и интеллектуальным управлением В 2016 году компания «Автомобили с интернет-подключением» В программе 13-й пятилетки по развитию автомобильной промышленности было сказано, что автомобили с интернет-подключением – одно из восьми ключевых направлений развития цифрового транспорта. Согласно программе «Сделано в Китае 2025», к 2020 году будет первоначально сформирована система исследований, разработок и производства таких автомобилей. Как только были приняты правительственные программы, касающиеся межавтомобильной сети – В таких городах и провинциях, как Шанхай, Шэньчжэнь, Джецзян, появились экспериментальные зоны беспилотных автомобилей. На дорогах некоторых городов Китая прошли демонстрации беспилотников, и уже имеется новая кооперативная модель умного движения автотранспорта. Закрытые экспериментальные зоны, государственные, образцовые экспериментальные зоны умных автомобилей с сетевыми возможностями, открывшиеся в 2016 году в Шанхае, предоставила площадку для проведения более 20 видов испытаний автомобилей нового типа с интернет-подключением, беспилотников и машин с автоматическим управлением. В городе Уху, провинции Анхой, компания Baidu совместно с местным правительством создала зону беспилотных автомобилей. В провинции Цзядзян, в уезде У, некоторые дороги в зоне туристических достопримечательностей в качестве эксперимента полностью отданы беспилотным автомобилям. Электронные номера, интеллектуальная парковка и другие технологии цифрового транспорта. Электронный идентификационный номер автомобиля работает на основе технологии радиочастотной идентификации RFID, применяемой в интернете вещей. В последние годы Китай достиг значительного успеха в области внедрения и продвижения этого новшества. Впервые электронная идентификация автомобилей была введена в городе Чунцин. подтолкнув там развитие интеллектуального транспорта. В городе создано около 150 узлов сбора данных о дорогах. Технология охватила все основные городские дороги и пропускные пункты. На настоящее время выдано 2 млн электронных номеров. Научно-исследовательский институт по управлению транспортом при Министерстве общественной безопасности провёл исследование, по итогам которых составил предварительный проект документа Общие технические условия на электронную идентификацию автомобилей и еще 6 других государственных стандартов. Запустил экспериментальные проекты в поселке Уси, городах Шэньчжэнь и Пекин. В начале 2016 года эти два города стали первыми в Китае, где в порядке эксперимента было введено управление цифровым транспортом посредством электронной идентификации. В Уси установили 31 тысячу электронных идентификационных знаков, а в Пекине – 60 тысяч. В 2017 году в Шенчжене планируется развернуть более 20 тысяч устройств. Система «Умная парковка» на основе информационных технологий позволяет собирать данные по парковочным местам. Это помогает оптимизировать управление парковками и решает проблему дефицита парковочных мест. В 2016 году Государственный комитет развития и реформ опубликовал уведомления об основных рабочих моментах, по строительству парковок в 2016 году. В соответствии с этим документом в Пекине, Шэньчжэне и в шести других городах Китая в качестве эксперимента будут строить многоэтажные крытые автостоянки, оснащённые зарядными колонками. В городе Гуйян в конце 2016 года в рамках экспериментального проекта началась работа по созданию умных парковок. В базе данных удалось собрать данные по всем парковочным местам и общественным автостоянкам в пределах всего города. Это дало горожанам возможность при планировании поездки легко находить и бронировать свободные парковочные места и реализовать концепцию зелёных путешествий и умных парковок. Кроме этого, в посёлке Уси, провинции Джентян, компании Huawei, China Mobile вместе с другими компаниями запустили пилотный проект умной парковки на основе узкополосного интернета вещей. В рамках этого проекта приложение от China Mobile позволяет получать информацию о наличии парковочного места, о том, как к нему проехать, осуществить поиск автомобиля и самостоятельно оплатить сбор, то есть получить целый комплекс услуг.